Сегодня в школе проходил праздник осени. Его по традиции устраивали перед осенними каникулами. Мы сидели в актовом зале на третьем ряду, а прямо за нами расположилась компания царя. Йорки пару раз ударили в спину, меня дернули за волосы и пожужжали над ухом. И в конце нашего праздника наша дорогая Ирина Борисовна выступит с прощальной речью, объявила в микрофон заводчик. Директриса вышла на сцену, я зевала во всю варежку, терпеть не могла эти прощальные речи, как будто не на недельку расстаемся, а навсегда. Дорогие коллеги и ученики, мне очень сложно далось это решение, но все же я его приняла, я ухожу с должности директора. Мой рот так и остался открытым. Йорка поперхнулся и закашлял на весь зал. Как жаль, Ирина Борисовна, раздался голос царя за нашими спинами. «Нам так будет вас не хватать!» – иронично говорил он. Директриса натянуто улыбнулась и продолжила трогательную речь, как ей дорога стала школа за пять лет и как она нас всех любит. «А теперь хочу представить вам нового директора школы!» Она подозвала девушку в строгом черном платье и с выражением лица, как у трусливого зайчонка. «Молодая, но очень перспективная Юлия Викторовна!» Я уронила голову в ладони. это финиш «Если Ирина Борисовна хоть как-то могла держать царя в ежовых рукавицах, то эта молодая особа ему точно будет по зубам». И царь уже это понял. Как только новая директриса закончила пищать в микрофон, губы царя оказались возле моего уха. «Друзья мои, ну наконец-то! Наконец-то мы снова будем весело проводить время!» Весело сказал он и похлопал нас по плечам. «Игра только начинается!»